Глава 17 На следующее утро все мои домочадцы собрались во дворе. Хетто с женой и дочерью тоже был здесь. Новые лица еще не примелькались, так что я машинально обратил на них внимание. Помимо них здесь стоял еще и Шотто со своим главным прорабом и двумя начальниками смен. Предыдущие три недели слились для них в один непрекращающийся аврал, который, наконец, закончился. Больше никого на территории поместья не было. Без уже привычной суеты строителей поместье казалось пустым, а тишина какой-то тревожной. Тем не менее, это было не так. Сегодня знаменательный день для всех нас. Дом, наконец, готов. Глядя на фасад, этого, кстати, не скажешь. Внешней отделкой пока еще никто не занимался. Стены так и сверкали голым камнем и потеками скрепляющего раствора. Однако крыша, окна, входная дверь — все было на своих местах. И внутри дом был полностью готов. Проведены все коммуникации, закончена вся отделка, и даже мусор выметен и вывезен. Что называется, заезжай и живи. Честно говоря, даже не верится. что-то не просто уложился в заявленный месяц. Он успел раньше. Двадцать пять дней потребовалось, чтобы построить и сдать дом с нуля. Ну, точнее, на готовом фундаменте. С другой стороны, когда на стройке в две смены работают несколько десятков человек, эти сроки не так уж нереальны. «Господин Дамар», — торжественно произнес Шотто, — «позвольте показать вам готовый объект». «Видите, уважаемый Шотто», — улыбнулся я. Первый этаж мы все уже видели. Мы там жили, в конце концов, и перемены наблюдали вживую каждый день. А вот на второй этаж я, каюсь, так ни разу до сих пор и не поднялся. Тем ярче оказалось впечатление. Мы поднялись по широкой лестнице с резными деревянными перилами и попали в холл-гостиную с огромным панорамным окном. По обеим сторонам лестницы и позади неё оставались проходы, которые вели к дверям комнат. В ближайшее время нам с Валерии достанется только дальняя квартира, которая состоит из спальни, собственной ванной комнатой и рабочего кабинета. Когда достроится хотя бы одно крыло, весь нынешний второй этаж будет предназначаться только для нас двоих. Тут будет и ее кабинет, и детская, и библиотека, и гардеробная, и так далее. На двухстах квадратных метрах можно много чего интересного устроить. Пока же в остальных комнатах второго этажа должен был расположиться почти весь руководящий состав рода. Рахе даже посмеивался, мол, он будет потом внукам рассказывать, что он жил в гардеробной госпожи. И ему было вполне достаточно места, а ее нарядом однажды наверняка станет там тесно. Правда, безопаснику хватило инстинкта самосохранения, чтобы не шутить так в присутствии в валерии. Отделка второго этажа была выше всяких похвал. Светлые деревянные двери блестели свежим лаком. Чуть более тёмный деревянный паркет завораживал идеально состыкованным рисунком. Под потолком крепились резные деревянные барельефы. Стеклопакеты на окнах тоже были в деревянных рамах. И широкие подоконники были из дерева само собой. Моя невеста оказалась любительницей дерева. и сейчас я любовался плодами ее дизайнерского труда. Шотто даже жаловался поначалу, что ей не угодишь, когда речь заходила о внутренней отделке, но я тогда не стал вникать и распорядился дать ей волю. Сейчас видел, что не зря. Стиль оказался своеобразным, но очень гармоничным. Все остальное, начиная со стен и потолка, было в основном белым с редкими вкраплениями светло-серебристых тонов. Светильники и люстры также были светлыми и не бросались в глаза. В общем, изнутри дом производил очень приятное впечатление. Действительно, заезжай и живи. Я прошелся по всем комнатам и неторопливо все осмотрел. Подмечать детали меня учили, но тут при всем желании не к чему было придраться. Шотто ждал меня около лестницы, а остальные его люди вместе с моими бродили по первому этажу. Оттуда доносился приглушенный гул разговоров, который то и дело перемежался радостными возгласами и смехом. «Изумительно!» — восхищенно покачал головой я, подойдя к Шотто. «Вам удалось сделать все идеально, уважаемый Шотто. Это действительно дом, в котором хочется жить. Примите мою искреннюю благодарность». «Благодарю, господин Дамар», — расплылся в улыбке Шотто. «А мне?» — возмутилась Валерий. вынырнувшая из той самой будущей гардеробной. «И тебе огромная благодарность, милая!» — улыбнулся я. «Ты у меня чудо!» «Что бы я без тебя делал?» «Спасибо!» — скромно улыбнулась в ответ невеста. «Когда будем переезжать?» «Да хоть сейчас!» «Ура!» — воскликнула Валерия, и вихрем пронеслась мимо нас вниз по лестнице. Мы проводили ее взглядами и услышали ее звонкий голос на первом этаже. «Переезд! Все готовы!» слитный одобрительный гул голосов который раздался в ответ без труда интерпретировали даже мы с шотта хотя отдельных слов отсюда было не слышно конечно они готовы боюсь нам с вами уважаемый шотта придется вновь укрыться в походном шатре усмехнулся я иначе нам не дадут спокойно поговорить вы правы господин дамар отразил мою усмешку шотта идемте мы вышли из дома и привычно расположились в походных креслах в тени шатра. Надеюсь, в последний раз. С сегодняшнего дня в моем распоряжении есть не только холл-гостиной на втором этаже дома, но и собственный кабинет. Правда, их еще нужно обставить, но уж несколько кресел и чайный столик, я надеюсь, доставят быстро. Дальнейшие планы и график стройки мы с Шотто обсуждали больше часа. Для начала строитель запросил отдых. Хоть его люди и работали в две смены, то есть никому не приходилось вкалывать по 12 часов в день, но выходных все это время у строительных бригад фактически не было. Только когда я принимал людей в рот и устраивал пикник с шашлыками, вторая смена рабочих получала день отдыха. За почти четыре недели на две бригады получилось всего три дня отдыха. Это очень мало. А строить нам крылья будут все те же рабочие. К тому же с крыльями так быстро, как с основным домом не получится. Работа будет куда больше, и она будет более длительной. Там не только начинать нужно было с фундамента, но и сами крылья планировались намного больше по площади. Так что я спокойно согласился на два выходных для строителей. И согласовал куда более щадящий график работы. теперь У каждой смены будет по одному выходному в неделю. Соответственно, два дня в неделю строители будут у нас работать только по полдня. Причем они будут стараться работать утром, то есть в плане на выходные будут стоять в основном тихие работы. Нам тоже нужно отдыхать от шума. По дальнейшим планам работы у нас с Шотто тоже разногласия не возникло. Сначала строители зальют оба фундамента под крылья особняка, Затем возведут коробки обоих крыльев и примутся за отделку фасада. Для упрощения работ фасад всего особняка они отделают полностью и разом. Одновременно с внешней отделкой стартует этап ландшафтных работ. Этим будет заниматься отдельная контора, которую Шотто наймет как супа подрядчика. Так что количество его людей, задействованных непосредственно на стройке, не изменится. А вот внутренняя отделка крыльев будет вестись поочередно. Сначала строители полностью закончат одно крыло, и только потом примутся за второе. В общем, переселить в поместье новых слуг рода я смогу не скоро Зато больше нам не придется тесниться и постоянно куда-то переезжать. Бывшие наемники заселятся сразу же в готовое крыло и в свои постоянные комнаты. Надеюсь, к тому времени я смогу и их родных принять в род. Тогда мы сможем сразу налаживать быт на весь состав рода и больше не ломать однажды построенную схему. Думаю, в ближайшее время настолько крупных вливаний людей в род больше не будет. А несколько человек, если я кого-то еще буду принимать позже, особого влияния на наш уклад жизни не окажут. Пообещав Шотто в ближайшие дни перевести на его счет солидную премию, Я распрощался с ним и вернулся в дом. Тут уже пыль стояла столбом, образно говоря, конечно. Балери ничуть не постеснялась воспользоваться своим положением аристократки, так что наш с ней переезд уже фактически закончился. кровати и остальную мебель, благо та пока была немногочисленной, бойцы уже перетащили на второй этаж в нашу спальню. Несколько коробок вещей и откуда столько? Тоже. Невесту я застал за ноутбуком, она развалилась в единственном кресле и что-то сосредоточенно искала в сети. «А, мебель выбирает, понял я, глянув на экран. Помощь нужна?» — дежурно спросил я. «Ты же мне по-прежнему доверяешь?» Не отрываясь от мелькающих на экране картинок, поинтересовалась Валерий. «Теперь еще больше», — улыбнулся я. «Да», — удивилась девушка и даже подняла на меня взгляд. Мне очень понравилась отделка второго этажа, кивнул я. Ты умница. Спасибо, милый, — улыбнулась Валерий. Но тогда я могу сказать тебе только одно. Не мешай, и все будет. Возможно, даже быстро. Последние слова она пробормотала, вновь откнувшись в ноутбук. Понял, и сейчас хмыкнул я. Выйдя из нашей спальни, я с интересом проследил за пыхтящими раха и атакиром, которые на пару... Пёрли вверх по лестнице диван. За ними шла вереница бойцов с тумбочками, ещё одной кроватью и парой кресел. Пропустив эту процессию, я спустился на первый этаж. Там тоже вовсю шла суета. Примерно такой же гружённой процессией, занимающейся из подземелья, командовала давно. Самое смешное, что мне на всём этом празднике жизни дело не нашлось. Привлекать меня к переноске чего-либо людям не позволило совесть, А распоряжений бойцам и без меня хватало. У них для этого свои непосредственные командиры имелись. К тому же планы переезда, кто, куда и с кем, были давно согласованы. Послонявшись по дому, я захватил материалы учителя по рунным вязям защитной системы и вновь слинял во двор. Там, под походным шатром, по крайней мере, было тихо и пусто. Вот уж не думал, что свободное время для изучения руники у меня выдастся именно сегодня. Суета с переездом, как ни странно, улеглась к обеду. Нет, понятное дело, что обживаться и раскладывать вещи люди будут и после. Однако в доме воцарилась тишина, а через полчаса из кухни, уже полноценной кухни на первом этаже дома, потянула вкусными запахами. Я оторвался от чтения материалов по рунам и решил перед обедом сделать последнее важное дело на сегодня. Спустившись в подземелье, я прошелся по всем помещениям и убедился, что никто нигде ничего не забыл. А затем вошел в комнату управления и закрыл подземелье. Энергия защитной линии растеклась по всей площади и буквально за пару минут отгородила подземелье непробиваемым барьером. Теперь через него мог пройти только я. Это был штатный вариант защиты родового хранилища, однако меня он не устроил. У нас вообще-то склад оружия находился в одном из туннелей. А лично таскать его наверх и обратно я точно не хотел. Потыкавшись наугад в конфигурацию защиты, я все-таки нашел режим, в котором работала защита поместья Эксара, например. Учитель, помнится, спокойно пускал меня в свое подземелье, но при этом часть помещений все равно оставалась для меня недоступной. В итоге я отсёк непробиваемой защитой две дальние комнаты. Комната управления была закрыта довольно давно, строители почти сразу сделали спуск в подземелье из самого дома. Остальные две комнаты плюс проход к туннелям остались доступными. Поговорю потом с Тахиром и Рахей, настрою выборочный доступ. Всё-таки всем подряд на оружейном складе делать нечего. Главное, что я получил, наконец, то самое родовое хранилище, куда могу войти только я. Более надежного места для хранения ценностей даже представить нельзя. А значит, пора забирать методику определения абсолютов из банка Рамсей.